Глава третья. Торжественно, даже празднично, отчалил керосон от графской пристани. Пассажиры собрались на палубе, вглядывались в удаляющийся белокаменный Севастополь, и когда в белесой дымке исчезла сигнальная мачта морского ведомства и стихли вдали гортанные крики чаек, на пассажирской палубе, как вестник грядущих неприятностей, появился чумажный от сажа кочегар с лицом пойманного конокрада. Протиснувшись сквозь толпу нарядных пассажиров, он торопливо проследовал в капитанскую рубку. Сквозь стекла рубки было видно, как капитан и кочегар, отчаянно жестикулируя, о чем-то оживленно разговаривают или, быть может, ругаются. Потом капитан, передал штурвал своему помощнику, а сам, последовал за кочегаром к лестнице, ведущей в трюм, спустился вниз. А спустя еще минут тридцать... Капитан застопорил ход судна. Керасон неподвижно застыл посреди моря. Из трубы почти не поднимался дымок, и машина там внизу. Лишь слегка вздыхала, удерживая нос парохода против волны. — Что-то случилось? — спросил кто-то, находящийся поблизости от трубки. Капитан помедлил с ответом, видимо, прикидывая, как лучше сообщить неприятную новость, и решительно вышел к пассажирам, которые засыпали капитана вопросами, несмотря на то, что он поднял руку, ожидая тишины. «Нам придется какое-то время дрейфовать, пока там, на берегу, найдут уголь и на лихтере переправят нам». В наступившей, наконец, тишине сообщил он. «Я только что связался с берегом, но ничего утешительного мне пока не сказали. Но будем надеяться». «Но почему дрейфовать?» «Дабы сэкономить ту сотню пудов угля, который может пригодиться на крайний случай. Штормовой запас. «Как? Вы отправились в рейс без угля?» «Уголь был. Только вчера утром, я сам присутствовал, забункировали около трех тысяч пудов. Вполне хватило бы до Стамбула, еще был бы резерв». «Так где же он?» «Украли». Седоус и вежливый капитан развел руками. «Да, господа, украли». «Этого не может быть». Закричали сразу несколько пассажиров-технарей, которые хорошо представляли, что такое три тысячи пудов угля. За сутки? За ночь? Я тоже не верил. И только что спускался в трюм. Угольные ямы пусты. Двое кочегаров не пошли в рейс. Просто не явились к отходу, — оправдался капитан. Но ведь три тысячи пудов за одну ночь. — Россия, господа, — сказал капитан, и это был, пожалуй, самый сильный аргумент. После этих слов даже самые недоверчивые поверили. В какой-нибудь другой стране на то, чтобы выгрести из угольных ям почти три тысячи пудов угля, понадобилась бы добрая неделя, да и не двум кочегарам. Впрочем, сколько человека родово здесь, тоже неизвестно. Трудно представить, и как это было сделано. Даже угольной пылью на палубе не наследили. Повсюду была такая чистота, что никто из команды, если верить капитану, До самого отхода не удосужился заглянуть в прикрытые брезентом угольные ямы. Фокус почище, чем у знаменитого иллюзиониста Гудини. «И что же будем делать?» — спросил кто-то из дотошных. «Может, есть смысл вернуться?» «Вряд ли мы дотянем до берега», — спокойно сказал капитан. «Тем более, что и ветер не благоприятствует. нет «Нет-нет, господа. Будем уповать на милосердие господня». После всех этих объяснений мягкий и вежливый капитан вдруг превратился в наглого корсара, и даже выпачканная в саже трюмная команда, тоже высыпавшая на палубу, ожидая потехи, стала подозрительно напоминать пиратов. Капитан пояснил собравшимся на палубе пассажирам, что даже если уголь им подвезут, его надо будет покупать. Для этого нужны деньги. «Но ведь у вас есть деньги?» сказала пожилая дама с крохотной собачкой на руках. «В конце концов, билеты мы получили вовсе не бесплатно. Мы за них платили деньги и немалое». Капитан терпеливо объяснил, что по существующим законам все вырученные за билеты деньги сдаются в финансовую часть пароходства, посему денег у него нет. Словом, на новую бункеровку нужны дополнительные взносы. Кто сколько может» и тут же помощник капитана стал обходить пассажиров с фуражкой, причем глаз у него был наметанный, и он безошибочно направлялся к состоятельным пассажирам, а у нищеты, не сумевшей попасть даже в третий класс и расположившейся на палубе, жалкие рубли собирали матросы, причем значительная часть мятых ассигнаций пропадала у них за воротами тельняшек. Щукин был наслышан, о таких финансовых уловках моряков, курсирующих между Крымом и Турцией. И капитанов, и матросов не хватало, большая часть судов стояла у причалов или болталась на рейде, имея на борту лишь шавральную вахту. Профсоюз же, которые заключили с Франгелем соглашение, требовали для экипажей полноценных выплат и всяческих льгот. Но так как денег на выплаты не хватало, а о льготах и говорить было нечего, Команды плавающих судов пытались вот таким пиратским способом вымогать себе на хлеб. С маслом, конечно. Спустившись вниз в кочегарку, Щукин убедился, что капитан не обманывает, что угля и в самом деле в трюмах практически не было. Эх, расстрелять бы, по примеру большевичков, капитана вместе с его хитроглазым помощником. Остальные бы в раз пришли в себя. И дисциплинка бы подтянулась, в бункера почаще бы заглядывали. Робу хоть перед рейсом стирали, чтобы не были похожи на разбойников. Да нельзя. рангеле сам, быть может, скрежещет зубами от этой вселенской флотской расхлябанности, но за ним длительно следит французская комиссия по соблюдению прав и свобод во главе с одноруким майором французской армии Пешковым, родным братом известного большевика Якова Свердлова, побывавшим даже в приемных сыновьях у пролетарского писателя Максима Горького. «Воспевал, воспевал, Алексей Максимович, Босяков, и довоспевался. Они теперь и в капитанах, и в матросах». Пожалуйтесь, обратился к Щукину помощник, протягивая фуражечку и между тем скользя глазами по Тани от ног до головы. Щукины занимали каюту первого класса, и полковника, который был теперь в штатском, помощник принял за разбогатевшего спекулянта. «Ты глазами не зыркой». Процедил сквозь зубы Щукин. Спущу вечерком забор к такой-то матери. Никто не увидит. И он положил в фуражку пачку синеньких колокольчиков. Хотя, наверное, помощник ожидал царских, просторных, как простыни, катеник и петеник, но все же он сделал довольно лицо. Виноват, сказал он. Промашку дал. Как говорится, обознался в тумане. Помощник приложил ладонь к голове и исчез. — Что ты ему такое сказал? — спросила Таня. — Он даже как-то в лице переменился. — Пароль, — ответил Щукин. — Такой обычный мужской пароль. Пароход болтался в море до самого вечера, когда, наконец, вместо лихтера с углем к ним пришел катер с неким торговым господином в грязном канатье, и тут выяснилось, что в Севастополе остался лишь неприкосновенный запас угля для военных судов. Вечерело. На пароходе горели экономные огни, едва слышно работала машина, когда в каюту Щукиных осторожно постучался капитан, представился. Был он вежлив и деликатен, и уже ничем не походил на Корсара. Вы, возможно, обо мне плохого мнения, но побудьте там, у них. Он махнул рукой в сторону то ли Турции, то ли Европы, и вы меня поймете. Мы страна общинная, у нас бедных жалели». Даже рестантам пекли пироги, выносили, а у них каждый за себя, И если без денег, замерзай на свалке, никому не нужен». «Вы мне еще в Севастополе докладывали, господин серьезный, понимающий. Мне то ли без дела в Севастополе болтаться, то ли рискнуть. Вы ведь тоже, я так понимаю, стремитесь покинуть Крым. Я к тому, что здесь, в море, часто попадаются турецкие шевкеты». С ворованным английским углем. Продают нашему брату. Коммерция на ходу. Вы, капитан, и вы принимаете решение, — сухо сказал Щукин, — и несете ответственность за судьбу людей и судна? Оно верно. Капитан погладил сивые усы. Эх, а раньше по Крымско-Кавказской линии минута в минуту ходил. Хоть часы сверяй. Ночью Таня вышла на палубу, кутаясь в шаль. Щукин, положив в карман Браунинг, вышел следом, остановился неподалеку, понимал, что дочь хочет побыть одна, и в то же время она должна ощущать его присутствие, его участие и любовь. Негоже человеку быть едину, особенно в те минуты, когда он покидает родину, дом, и покидает, вероятно, навсегда. Щукин знал, что и бывалые и обстрелянные офицеры, случалось, бросались вдруг вниз головой с высоких бортов, когда до них доходила, наконец, одна простая мысль — родных берегов больше не будет. Никогда. Он наблюдал за Таней, стоявшей кутая в шаль, у Лейра. Ах, красивая выросла у него дочь! Но непредсказуемо требования женской природы. Она влюбилась во врага — Монтейки, капулети. Будь мирная, не расколотой революции время, отдал бы он дочь за капитана Кольцова, офицера-фронтовика, пусть и левых взглядов, и был бы счастлив на свадьбе, радуясь ее счастью. Так это возможно, так сущности близко. Только зажмурься, забудь о делении на белых и красных. Русский народ, что же ты наделал, что натворил, разделился в себе самом, и горе тебе. Вдруг загрохотали якорные цепи. Щукин удивился. Он знал, что глубины здесь до тысячи метров. Какие якоря! Киросон развернул носом к ветру, и он вновь продолжил дрейфовать. Отведя Таню в каюту, Николай Григорьевич поднялся в капитанскую рубку. Палуба отсюда казалась покрытой чем-то вроде кротовин, темных точек, свежей земли, насыпанных подземным зырьком. Это беженцы, у кого не было денег на каюту, ночевали, накрывшись чем попало, на палубе. Многие кучки зашевелились, когда прогремели якоря, и пароход повернула. В рубке горели слабые лампочки, и то в полнакала. Капитан был занят, вместе со штурманом они что-то высчитывали по лоции. К Щукину тут же подошел уже знакомый ему бойкий помощник, проникшийся к полковнику чрезвычайным почтением. Покосившись над топыриной утяжеленным пистолетом карман пиджака, он бойко, И даже почему-то весело доложил. Вот турок с угольком пока не попадается, приходится экономить последнее. Тут только вот какая беда: ветерок живет вес вот Болгарии, и все усиливается. Даже если турок нам попадется, мы при такой качке уголек не перебункеруем. А якоря? Спросил Щукин. Якоря зачем? Якоря, знаете ли, спущены всего на 30 метров. Они тормозят дрейф своим сопротивлением и держат судно носом по ветру. Парусность меньше, не так гонит и не так качает. Он посмотрел на Щукина, прищурив один глаз, и шмыгнул острым носиком. Тут еще такая неприятность. Нас гонит куда-то к Новороссийску или к Сочи. Вот в чем дело-то. Красным гонит. Не хотелось бы, знаете, попасться. Но при этом его темные глазки явственно говорили. Попадемся, мне Мне-то ничего не будет. Я гражданский специалист, на этом же пароходе и останусь. А вот вам, господин с оттопыренным карманом, вам-то каково будет?» Щукин ничем не выдал своего беспокойства. «Если будем приближаться к Красным берегам, прошу непременно доложить», — строго сказал он. обязательно -с, непременно. Но это еще не скоро. Может, через сутки, а то и поболее». Ветер к тому времени может измениться, но в голосе его звучали ехидные ноты. «Господи, сколько же людей ненавидят нас!» — подумал Щукин. «Жалкая кучка храбрецов сражается за Россию, гибнет, а вокруг насмешки, безразличие и даже ненависть. Не со стороны большевиков, это ладно, от своих». В каюте беспокойная Таня спросила отца, принес ли он какие-нибудь хорошие новости. Щукин не стал врать или успокаивать дочь пустыми словами. Рассказал, что дрейфующий пароход, по прикидкам капитана, несет к берегам красных. Но это еще не точно. Все может измениться в любую минуту. «Ну, а если это случится?» — спросила Таня. «Если. Надеюсь, мы найдем выход», — сказал он. «Подберем надежных людей, спустим шлюпку. Думаю, мы сможем добраться до Абхазии». За рекой бзыб, советы кончаются, там другая власть. — Какая? — А черт ее знает, — хотел сказать Щукин. — Но, может, Бог смилостивится, и нам не придется плыть по морю на лодке и искать приют у добрых абхазов, — сказала Таня и прислонилась к плечу Николая Григорьевича. — У меня такое предчувствие, что все злое обойдет нас стороной. Щукин ощутил, как невольная влага подступила к глазу правому тому, что с контуженной стороны. Глаз дернулся, под веком что-то защипало, на щеку выкатилась слеза, и коварно-предательски упала на Танину шею. — Ну вот тебе и несгибаемый контрразведчик, железный полковник Щукин. Но Таня только кивнула головой, давая знать, что понимает отца, и еще крепче прильнула к его плечу. Днем весь пароход был наполнен тревожными разговорами. Пассажиры передавали друг другу вести о дрейфе, о силе ветра и его направлении, и о тех берегах, которые могут друг показаться из летней дымки. Гадали, предвестниками чего они станут, спасения или смерти. Капитан старался внести успокоение. Господа, до берега еще далеко, а флота у красных нет. Одни истребители, торпедные катера, которые далеко не ходят. Какой-то шутник, багровый лиц и потный господин средних лет, пояснял дамам Черноморский флот, благодаря большевичкам, потоплен в семейской бухте у Новороссийска. Сами потопили. Это у нас такая традиция свои корабли топить. Варяга затопили, Черноморскую эскадру еще в Крымскую войну затопили. Теперь вот свои линкоры затопили. Все, что мы умеем, себя топить. Стоявший неподалеку пожилой матрос, В сердцах дернул себя за серегу в ухе. Нехорошо, барин. Вы публика образованная. Зачем людей такими словами смущаете? Вы хорошему учите, а не нагоняйте тоску. От тоски-то разбой начинается. Шутник умолк, еще больше покраснел и смешался в толпе. Ветер к общей тревоге усиливался и все сильнее увлекал пароход к неведомым берегам. Все ходили с блокнотиками, карандашиками, решали школьные задачки. Если ветер несет судно со скоростью два узла, то есть 3,7 километра в час, то, стало быть, все уже знали, что такое узел, морская миля, ветер вест Так прошли еще два дня. На шестое утро капитан радостно сообщил в рупор. «Господа, на траверзе Сухуми». Нас относят к порту Поти. Пароход ликовал. Это был праздник единения, первый класс обнимался с бескоютными. Угля хватило лишь на то, чтобы раскочегарить машины, и не дрейфом, а города под всеми парами, войти в порт Поти. Рейд был заполнен судами разных стран, но преимущественно под английскими флагами. Похоже на цветной матрас «Юнион Джек» был заметен чаще всего. Он торжествующе трепыхался на сырых калхидских ветрах. Пути — зона влияния англичан. Они рядом, в Батуми. С тех пор, как после окончания Первой мировой вытеснили оттуда немцев и турок. У англичан есть уголь, теперь и русская нефть, а не нация победителей. Швартуясь, капитан дал несколько длинных гудков, рискуя выпустить последний пар. Не надеясь на свой английский, снял с полки, положил перед собой словарь. Он ждал англичан. Но вместо англичан на моторном катере прибыл некий деловой человек Васо, одетый по-европейски, но с характерной внешностью кавказца, очень приветливый на вид, он заперся с капитаном в каюте, и они долго спорили о чем-то, временами очень громко, и тогда среди пассажиров начиналась тихая паника. Васо, Несколько раз выбегал из каюты, крича, что ноги его больше не будет на этом паршивом пароходе. Капитан расчал ответ что-то похожее на проклятие. вас однако, каждый раз возвращался. — Ничего страшного, это не торгуются, — успокоил пассажиров помощник. — Извините, юг, манера такая. — Думаете, в Турции будет по-другому? — А он кто по национальности? — спросила Таня, взволнованная вчерашним разговором о Грузии и Абхазии. «Немножко грузин, немножко абхаз, немножко армян, немножко грек, в общем, торговый человек», — ответил помощник и вежливо взял под козырек, стараясь не смотреть на Таню. Через час споры утихли, раздался звон бокалов, капитан и Васо вышли из каюты почти обнявшись, оба распаренные и дышащие. Васу отчалил, сделав всем, особенно дамам, несколько поклонов со снятием шляпы, а капитан... Едва катер с васу отчалил, собрал пассажиров. «Разбойник, господа, кровопивец, но только у него уголь. Он его выменил англичан за вино. Прекрасное Кахетинское. Но он не хочет взамен русских денег. Здесь, господа, ходят столько бумажек, что они уже ничего не соображают. Или валюта, или золото. Прошу сдавать, господа, по силе возможности». Снова пошел помощник с фуражкой. Важные пассажиры отыскивали в своих кошельках фунты стерлингов, доллары, франки, лиры. Помощник, как заправский счетовод, держал за ухом карандаш и высчитывал курсы. Палубные, бескаютные, третий класс. Снимали с пальцев последние перстеньки, отщелкивали сережки. Щукин отыскал в портмоне заветные десять фунтов. Таня ушла с палубы. Сидела у себя, закрыв лицо руками. Было мерзко и стыдно, и обидно за Россию и русских. «Папа, неужели никогда не будет того, что было?» — спросила она, когда отец вернулся в каюту. Щукин промолчал. «Может, лучше вернуться? Обратно, в Крым?» Николай Григорьевич глухо, как бы не желая того, сказал. «Крым обречен». Рано или поздно все равно придется его покидать, так лучше раньше. А если, если в Советскую Россию меня расстреляют, да и тебе будет нелегко. Даже не берусь предсказать, насколько. Он подумал, что Таню мог бы спасти кольцов, если его чувство так же серьезно, как чувство Тани. Но кто и где теперь отыщет Кольцова? Да и жив ли он, и выживет ли в этой вселенской кутерьме? «Нет, лишь он, единственный во всем мире, кто может пожертвовать собой ради Тани, ради того, чтобы ее жизнь сложилась счастлива. Я вижу все в руках Божьих, и мы ничего иного не можем предпринять. Пусть будет так, как будет», — сказала Таня, и ушла в проходную церквушку, маленькую глухую носовую каютку, где были алтарик, анастас, где горели лампадки. Бункеровались целый день, Матросы из корсаров превратились в рабов-негров, помогали грузчикам в Асо таскать мешки с углем. Вечером торговый человек в осо прислал на пароход провизию и, как подарок дамам, несколько корзин с черешней, цветами и вином. Глубокой ночью Кирасон тронулся в путь к Стамбулу, до которого теперь было в два раза дальше, чем от Севастополя. Таня, лежа в каюте, продолжала с закрытыми глазами молиться. Благодатная Мария, пренепорочная и пресноблаженная Богородица, Мать-Заступница, убереги нас, убереги и спаси Отца Моего, дай Ему силу духовную и телесную выдержать испытания в чужих краях. Благословенная Покровительница наша, помилуй и Его, пусть и безбожника, пусть и заблудшего, но и нищие духом узрят Царствие Божие. Разве это неверно, всемилостивише? И даруем всем мир, дай им понять друг друга, и сродниться душевно, им, моим близким и всем, кого искушение, ввергло в вечную распрю. Объедини их и дай мне увидеть его еще хоть разочек, хоть где-нибудь на минуту. Я так мало хочу, так мало прошу. У Мария. Николай Григорьевич, полагая, что дочь спит, достал из кармана Браунинг, проверил, нет ли в патроннике патрона отвел затвор и заглянул в темный проем. Ствол был чист. Привычно проделывая все действия, необходимые для проверки и чистки оружия, он не переставал думать о том, что стал особенно беспокоить его в эти первые дни плавания. Он понял, что везет Таню не в новый спокойный мир, но в мир глубоко чуждый им, где дочь будет обречена на нищету и прозябание, о худшем думать не хотелось. У него был некоторый запас денег, но, несомненно, что на таких, как он, сразу накинутся акулы, жаждущие поживиться даже за счет беженцев. Пройдет немного времени, и они останутся ни с чем. Значит, еще в Стамбуле он должен будет раздобыть денег, и немало. Контрразведчик превратится в бандита. Ну что ж, это не такой уж нелогичный путь. В конце концов, он будет изымать деньги только у бандитов. У тех, кто тихой сапой грабил и грабит других, ставит их в безвыходное положение. Как это называется у большевичков? Экспроприация. Или, как говорили специалисты, экс. Вот эксами они займутся, пока не поймет, что Таня хорошо устроена в этой жизни. А если он проиграет? Нет, он не может, не имеет права проиграть. Он будет действовать наверняка, В конце концов, он настоящий, хорошо знающий свое дело контрразведчик. В бытность Севастополе он засек нескольких тайных богачей, которые вовсю обманывали управление снабжения, вплоть до того, что сплавляли купленные на деньги русской армии товары и оружие в Красную Одессу. Они думают, что Стамбул защитит их своими старыми стенами? Посмотрим. И этот Федотов, представитель торгового дома Брежданов и компания, Тоже темная лошадка. Хотя богач из богачей. Проверим. Ты, Танюша, можешь спать и видеть спокойные сны? Подумал он, взглянув на дочь, лежащую с закрытыми глазами. Я не дам тебе пропасть, не дам изведать нищету. Он собрал пистолет и просмотрел патроны. Нет ли заусенец, шроховатостей, которые смогут помешать подаче и выбросить гильзы? Весь этот процесс успокоил его и придал чувство уверенности. Мерно и спокойно работали машины, и слышно было, как внизу, разрезаемой носом парохода, плещется вода. Керасон уносил Таню, Николая Григорьевича и еще сотни-три-четыре человек в Стамбул к новым испытаниям, новым мытарствам. Над морем висело огромное багровое солнце, предвещая скорую встречу с новой таинственной землей. Восточная сказка только начиналась.